Глава 9. Тяжело в учении, легко в бою. Целую неделю Картан сидел дома, обложившийся огромной кипой бумаг, куда он выписывал все навыки и умения. Он составлял для меня идеальный билд из доступных навыков и умений. Хорошо, что Крестный сейчас был завален работой в части и даже не всегда приезжал домой, оставаясь ночевать в казарме. А то есть подозрение, что если бы они вдвоем корпели над этой задачкой, то пару раз друг друга бы точно удавили. Да я и сам успел серьезно так поругаться с Картаном. Видите ли, ему не понравились мои идеи насчет билда. Но ну, если честно признаться, то он был прав. Но это же не значит, что нужно критиковать мои идеи. Можно было и просто объяснить. Вот честно, хотелось даже просто выбрать первый понравившийся на зло этому хомяку. По какому-то недоразумению, названного наставником. Хорошо, что хоть в школе все было более-менее нормально, разве что разок пришлось сходить к пятиклашкам, шугануть парочку распоясавшихся пацанов, которые начали доставать сестренку. Не знаю, что у нее там произошло, но поймав на перемене тех малолеток, на которых указала Катя, пообещал поотворачивать им все выступающие части тела, если от сестры поступит еще хоть одна жалоба на них. А вот дома я всю эту неделю маялся бездельем. Не знаю, что там у крёстного в части случилось, но и мои инструкторы были заняты, так что все тренировки были отменены. В итоге, вспомнив, что у Картана есть навыки, позволяющие ему использовать оружие и броню без расовых штрафов, я дня 4 потратил на переделывание легкого кевларового бронежилета под его размеры. «Вставай, бока! разбудил меня наставник. «Я закончил с подборкой нескольких оптимальных вариантов навыков для тебя. Уйди, мохнатый изверг!» Швырнул я в него подушку. Но это не помогло, и он начал стаскивать меня за ногу. «Сегодня суббота, я имею полное право выспаться!» «Мне чайник с холодной водой притащить?» «Не надо, чайник, встаю!» Пришлось действительно сползать с мягкой постели. «Давай делай зарядку, только не лёгкую, а полноценный комплекс. Затем в и завтракать, потом займемся выбором схемы навыков». «Если завтрак готовил ты, то лучше я на диете посижу, а то у тебя в этом вопросе лапы растут совсем не из плечей». «Жрать захочешь и не такое съешь!» Но вообще-то Катя приготовила завтрак, прежде чем убежать на тренировку. Вот, кстати, удивительная девочка. Всего 11 лет, а по дому держит идеальный порядок. Готовит, стирает все дела. Жизнь заставила. Тяжело вздохнул я. Сам же знаю, что родителей мы рано потеряли. Вот она уже к 8 годам и научилась работе по дому. А как только смогла, сразу же отстранила крестного от кухни. Чего так? Вроде яичница у него классная, даже временные бонусы дает. Удивился Картан, который уже уселся за мой учебный стол, и начал перебирать листки бумаги со своими записями, надёрганные из моих тетрадок. Ага, вот только он умеет готовить всего лишь два блюда, яичница и жареная картошка. Все остальное не то, что пробовать, на это смотреть страшно. Так что первые пару лет мы частенько питались заказанной едой. М да, не знал. Смотрю на тебя, и появляется подозрение, что это общая проблема для вояк. Что у тебя, что у крёстного на кухне, руки резко превращаются в клешни. «Так, я вообще не понял, почему мой подопечный к зарядке еще не приступил?» Резко съехал с темы картан. Развивать эту тему я тоже не стал и принялся за разминочный комплекс. Если обычно я утром трачу 10 минут, делая полтора десятка упражнений по одному подходу, просто чтобы разогнать кровь по мышцам, то сейчас пришлось потратить полчаса. Раз картан закончил подбирать комплект навыков, то, скорее всего, сегодня пойдем качать уровни, а в этом случае мышцы действительно нужно привести в порядок. Как итог, провозился я чуть больше часа вместе с завтраком и душем. Когда вернулся в комнату, Картан от нетерпения уже аж ерзал на стуле, что при его тельце хомяка весьма потешно смотрелось. Перед ним было разложено чуть больше десятка стопок с записями, из которых мне, похоже, и придётся выбрать то, что больше по душе. «Итак», — нетерпеливо начал Картан, — «давай начнем с того, что будет оптимально для тебя». Пододвинув в мою сторону четыре стопки, он продолжил. Вот четыре разных варианта стартового развития с расчетами того, как в теории может развиться каждый вариант до 20 уровня. А почему в теории, вроде развитие у навыков поддается расчетам? Немного не понял я. Там все достаточно неоднозначно. В моем мире давно на практике было доказано, что если даже двум разумным удается получить абсолютно идентичные на старте навыки, что при всем разнообразии их разновидностей уже достаточно редкий случай, то при развитии у них все же могут отличаться параметры. Возьмем опять же, к примеру, навык стрельбы из пистолета, который при старте дает 3% урона пистолетов и 1,5% точности. Так вот, на втором уровне развития может подняться точность, а может и бонусный урон. Кроме того, система спокойно может раскидать очки между этими двумя параметрами в совершенно разных пропорциях. В редких случаях бывало такое, что добавлялся новый параметр усиления, например, шанс критического урона или коэффициент крита. Короче, там очень много переменных, поэтому расчеты я делал только до 20 уровня и основываясь только на стартовых бонусах. Ого, получается, что даже если два человека качались по абсолютно идентичной схеме, они все равно будут иметь весьма разные бонусы? Да, система почему-то не любит однообразие в этом вопросе. Ясно. Показывай тогда, что ты там насчитал. Блин, а я-то думаю, чего он так долго возился с выбором? Смотри, учитывая, что ты не входишь ни в одну из структур, которая может регулярно обеспечивать тебя необходимым расходным материалом, но при этом отмечая твою достаточно хорошую подготовку в стрелковом плане, как оказалось, оптимальный вариант для тебя – это стать снайпером, который в ближнем бою переходит на меч. В итоге получается маленький расход боеприпаса, который не так тяжело компенсировать, но при этом ты не становишься легкой добычей в случае, если кто-то к тебе подберется. Четыре верхних листка в стопках, судя по навыкам, действительно были ориентированы на снайпера. Стрельба на выдохе, глазомер, владение винтовками и тому подобные навыки мелькали сплошь и рядом во всех четырех вариантах. Причем и среди умений было очень много на сверхточный выстрел или расчеты баллистики пули со всеми отклонениями полета. А вот мечу уделялось намного меньше внимания, явно оставляя его на вспомогательных ролях. Убирая их в сторону!» Я даже почти не размышлял. Снайпер – это одна из самых неблагодарных профессий. Множество расчетов, почти постоянно приходится работать либо в одиночку, либо в отрыве от группы из-за совершенно разных дистанций стрельбы. Соответственно, постоянно напряженность с группой от того, что они почти не видят твоей работы или просто не понимают. Да и склад характера у меня не очень подходит. Я не смогу часами, а то и сутками, лежать неподвижно на одном месте в ожидании момента для одного единственного выстрела. Хотя даже если не смотреть на все эти минусы, должен признать, что снайпер – это реально страшная сила на открытом пространстве или даже в условиях городских боев. Но вот в замкнутом пространстве я буду крайне уязвим, меч что у меня тоже весьма габаритный, и с ним я не развернусь в узких коридорах или всяких там пещерах. «Ну, можно не лезть в узкие пространства», – пожал плечами наставник. Но я тебя понял. Похоже, ты рассматривал этот вариант». «Да, плотно пообщался с парочкой снайперов в части». Несмотря на то, что их все весьма уважают и отзываются как о классных спецах, всегда радуются, если их группа идет с такой поддержкой, но они практически изгои среди вояк. Когда народ кучкуется, что-то оживленно обговаривая, эти ребята сидят отдельно, что-то считают, делают записи, возятся с оружием, короче, умудряются быть одиночками, даже если вокруг полно народа. Ну, вообще-то ты прав. Действительно хорошие снайпера весьма специфичные ребята. Ладно, тогда это убираем в сторону. Отодвинул он четыре стопки и вместо них пододвинул всего лишь две других. Тогда можно сделать упор на скрытность. Меч для более тяжелых целей и кинжалы для скрытной ликвидации. Основной упор на навыки и умения скрыта и тихого убийства. Часа полтора мы спорили, перебирая различные варианты, в которых мне то одно, то другое не нравилось. Да, все они в потенциале были крайне интересными, и я бы даже сказал мощными, но вот все было не то. Как-то не тянуло меня к такому развитию. Мы уже по третьему кругу перебрали все варианты, в которых Картан пытался сделать меня то снайпером, то тихушником, то вообще каким-то мастером ловушек. Даже один вариант пулеметчика был. Вот только пулемет предстояло еще достать. В общем, множество вариантов на любой вкус. Но тут я заметил, что одна стопка так ни разу и не была тронута. «Картан, а там что?» Кивком указал на стопку. «Ну, как бы тебе сказать. Достаточно интересная сборка и в потенциале весьма хороша». Но у нее есть один огромный недостаток, что в твоем нынешнем условии нам не подходит. «И что за недостаток?» – заинтересовался я. «Постоянный бой на коротких и сверхкоротких дистанциях. Учитывая, что у тебя до 20 уровня нет в запасе воскрешений, полностью нивелируют все бонусы этого варианта. В общем, сдохнуть можешь в любой момент». «Но ты все равно рассчитал данную схему?» «Ну, немного не удержался, было очень интересно, что же могло выйти?» «Давай сюда, посмотрим, что там получилось». Потянулся я за стопкой. «Нет!» — схватил он записи и отодвинул подальше. «Я же сказал, это слишком опасный вариант. Я как-то не горю желанием потерять свой последний шанс из-за того, что ты по глупости сдохнешь». «Так а ну давай сюда!» — привстал я. «А то из вредности выберу первое, что мне понравится, из всего списка навыков». Картан всмотрелся в мое лицо и, похоже, увидел, что я готов был действительно плюнуть на все его схемы и самостоятельно набрать, так сказать, что попало. Возможно, при этом загубив себе отличное развитие. Но это будет мое решение, пускай и наперекор всем. На подростковый переходный период!» Пробурчал Картан, отдавая мне записи. Навыки и умения на первых страницах были весьма, я бы сказал, спорными и не очень интересными. Но вот чем дальше я углублялся в записи, тем сильнее удивлялся открывающемуся потенциалу этих навыков. Особенно если вовремя и правильно их дополнять. И это только при расчете стартового выбора, который постепенно будет расти, и, весьма возможно, попадутся более вкусные дополнения к стартовым умениям. «Хм, действительно крайне сложный вариант», – начал я размышлять вслух. «Основным идет мой масштабируемый меч, что вынуждает меня работать постоянно на дистанции длины клинка. А вспомогательный – это пистолет, весьма удобное оружие в стеснённых условиях. Но дистанция боя максимум до 100 метров». И то, если подобрать очень хороший и точный пистолет, а так в основном 10, ну 20 метров. Да, в этом и проблема. Ты постоянно будешь в непосредственной близости к противнику. Даже при наличии того, кто будет набирать агрессию системного монстра, у вас таких вроде танками называют, есть большой шанс перетянуть агрессию на себя. Учитывая, что данный вариант твоего развития не предусматривает тяжелой брони, то пара пропущенных ударов, и ты труп. Зато мои навыки паркура будут к месту. Высокая подвижность плюс высокий урон. А насчёт защиты у меня есть пара идей. Мне данный вариант действительно понравился. Это было как-то близко мне по духу. Ты что, серьезно решил развиваться по этому варианту? Слушай, Картан, ну не знаю я, как объяснить, но вот просто чувствую, что это моё. Хотя вот тут после десятого уровня я бы немного поменял какое-то чувство неправильности. Блин, ты слышал, что я сказал? Это не для тебя вариант. Сдохнешь, даже не добравшись до этого сраного десятого. Резко прервавшись, он прищурился и посмотрел на меня. «Подожди, говоришь, что прямо ощущаешь, что это оно?» «Ну, да». «Хм, ну а почему бы и нет? Параметры удачи у тебя сейчас достаточно высокий, он же и на интуицию влияет. Плюс необычайная заинтересованность в тебе Бога, помноженная на уступку системы и рандома. Хорошо, я согласен, пойдем этим путем развития». «Ты же только что был против». Удивился я резкой смене мнения Картана. Просто есть шанс, что тебя ненавязчиво подталкивают в нужном направлении, а такие посылы лучше не игнорировать. Ну ладно. Так, что у нас тут по списку? Вкидываем три свободных очка в силу, доводя ее до 18, наблюдая, как немного подросли очки жизни. Сила в этом вопросе не профильная характеристика, но тем не менее до 201 догнал значение. Да и урон голым кулаком тоже подрос, теперь от 7 до 11. Дальше берем навык большие мечи. Более узкоспециализированный навык из раздела «Холодного оружия». Стоп! Открыв меню навыков, используя фильтры, быстро нашел интересующие меня навыки. Да, память не подвела. Там действительно были отдельно большие одноручные мечи и двуручные мечи. А главное, у обоих навыков были бонусы чуток повыше. «Картан, а почему именно большие мечи? У меня же есть возможность взять более узкоспециализированный, одноручные большие мечи. Там же и стартовые бонусы чуть выше». Потому что как только ты будешь браться за меч второй рукой, так сразу будет переставать работать навык. Так что лучше немного меньше бонус, но зато ты тратишь одно очко на общий навык, а не два на специализированные. А еще им потом и ранги поднимать надо. Хорошо, я понял. Блин, сам же просматривал его записи, мог и сразу задать этот вопрос. А теперь как-то глупо выглядело. Так, что там у нас еще? Ага, навык боевая рассинхронизация рук. Ну, тут и без пояснения понятно, почему не амбидекстер. Второе влияет на владение в равной степени обеими руками, но только выполняя схожие действия. Это хорошо, когда у тебя парное оружие одинакового типа. Ну или записки можно будет писать по два комплекта за раз с одним и тем же текстом. А вот рассинхрон дает свои бонусы на одновременное выполнение разных действий. Пока одной рукой машу мечом, второй могу стрелять без штрафов, даже с небольшими бонусами. С умениями все намного проще. Силовой разруб позволяет нанести усиленный рубящий удар с дополнительным уроном энергии, А широкий замах достаточно спорное, но весьма интересное умение с серьезным дополнительным уроном. Только минус в том, что нужно действительно очень сильно размахнуться. И чем дольше буду держать меч в максимальной точке замаха, тем сильнее урон. Раскрыв меню персонажа, задержал взгляд на навыках и умениях, еще раз перечитывая данные, чтобы хорошо все запомнить. Навыки. Большие мечи. Уровень 1. Ранг обычный. 0%.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 Бонус к точности – плюс 4%, если в руках экипировано разнотипное оружие или защитные элементы. Бонус к урону – плюс 2% при одновременном использовании разнотипного оружия. Умение. Силовой разруб. Уровень 1. Ранг обычный – 0%. Покрыв своей энергией кромку лезвия, можно нанести усиленный рубящий удар, поражая противника не только физическим уроном, но и энергией. Эффект. Нанесение дополнительного урона – 10-16%. Тип – энергия. Ограничение. Применимо только с оружием, имеющим рубящий урон. Потребление энергии – 16 единиц. Потребление маны – 10 единиц. Время активации – 3 секунды. Перезарядка умения – 40 секунд. Широкий замах. Уровень 1. Ранг обычный – 0%. Сделав широкий замах, вы напитываете свои мышцы энергии, приготовившись к удару. Чем дольше вы готовитесь, тем сильнее будет удар. Эффект.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 Вроде мелочь, но это пока они не развитые. В своём максимуме это должно давать очень шикарные бонусы. Как только я закончил, картан заставил загрузить снаряжение в инвентарь и в быстром темпе отправиться на автобусную остановку. Видите ли, осталось мало времени сегодня, чтобы посмотреть, как я буду справляться в реальном бою. Увидев номер автобуса, куда чуть ли не силком запихал меня этот хомяк, я уже начал подозревать, где он решил испытать мои силы. Спасибо, что хоть не придется классически начинать с мышей, крыс и всяких там жаб, что я ему и озвучил. Мы к ним еще вернемся, но для тебя это сейчас один из самых неудобных противников. Мелкие и юркие. А там, где я решил посмотреть на твои возможности, один из кланов качает своих магических лекарей, так что бесплатное лечение обеспечено. И нам польза, и им раскачка умений. А чего это крысы неудобные для меня? Думаешь, не попаду? Ловкости-то у тебя хватит попасть, но смысла почти нет. У крыс стартовое значение развития троечка, так что уровни до пятого они тебе на один удар, максимум 2, если на открытой местности рубящими ударами. Но это канализация, а там стеснённое пространство, значит, мечом будешь только колоть. Соответственно, урон будет самый маленький, от 12 до 17. Добавляем половину урона, который у тебя дает сила на руки, с округлением там примерно от 4 до 5, того от 16 до 22. Сверху накидываем 7% бонуса от навыков, В общем, на навскидку от 17 до 24 и минусуем броню, которую дает им шкура. На третьем уровне это в районе пятерки. Как итог, от 12 до 19 чистого урона. А у крысы третьего уровня показатель здоровья в районе 60 уже может отравить. И любят бродить пачками по две-три штуки. Короче, загрызут тебя просто из-за того, что не сможешь выдавать полноценный урон мечом. А что, у бешеных кроликов меньше жизни? Блин, залез бы в энциклопедию и прочитал бы. Кролики имеют стартовое значение в пятерку, но в отличие от крыс, у которых приоритет – это выносливость, у ушастые развивают ловкость, так что жизни хоть и больше на десятку, но брони чуть меньше. Так что считай один-два удара и перед тобой трупик. Но главное, ты сможешь использовать умения. Кролики редко кучкуются, и они не несут на своих зубах и когтях отраву. Бешенство у них не заразное для всех, кроме других кроликов. Замолчав, я действительно полез в бестиарии и нашел обитающих в нашем пригороде кроликов. Кстати, была небольшая странность, жили они почему-то только недалеко от ворот, ведущих в сторону эльфов. Аналогично нашим кроликам под городом эльфов с нашей стороны жили сурки и тоже бешеные, причем характеристики почти идентичны кроликам, как и уровни. В бестиарии действительно значилось, что стартовое значение максимум пятерка, а учитывая, что они автоматом на первых уровнях вкладывают характеристики в ловкость, то на третьем уровне так и остается четверка или пятерка выносливости. Тут уже как рандом решит. Это считай 40 или 50 единиц жизни, и 2, может, три очка брони у шкуры. Плюсуем сюда 8 или 10 очков жизни, которые даст сила, что будет примерно на том же уровне, как и выносливость. Но она дает намного меньше жизни. И последним добавляем ловкость один к одному. Тут явно будет значение 7 или 8. Как итог, здоровье от 55 до 68 – это у кролика третьего уровня. А вот рубящий урон меча со всеми бонусами и минус максимальная броня кролика от 36 до 51, так что два простых удара даже без критов, а если пройдет крит или ударю с любым умением, то с одного удара буду выносить. М да, вот что значит опыт развития внутри системы. В одиночку я бы действительно на крыс полез, посчитав их более слабыми противниками. Так наставник еще и учел, что возле кроликов кто-то лекари качает. А значит, не надо будет тратиться на бутылки регенерации или полного восстановления. Короче, чувствую себя, как бы помягче сказать, идиотом по сравнению с картаном. «О, Север, привет! Ты чего тут забыл?» Поздоровался один из вояк, дежуривших на воротах. «Привет, святой!» — вспомнил я позывной бойца. «Да активация уже была. Решил вот на монстриках попробовать свои силы. А то подготовка чертополоха на пару с кактусом хороша, но и в поле нужно себя попробовать». «Тоже верно. Смотри, метрах в трехстах справа медведи. Своих молодых лекарей качают под прикрытием парочки опытных бойцов. Если что, ты сразу дуй к ним, не стесняйся. А если вдруг бузить начнут, на, кни, Мы с ребятами быстро им мозги вправим. Правильно говорю, парни?» Повернулся он к остальным бойцам, дежурившим вместе с ним. «Святой, ты чего? Тут и вопроса быть не может. Север, считай, сын всего полка. Тут как бы в очередь не пришлось становиться, чтобы мозги вправлять. На разные голоса ответили бойцы, что было неудивительно. Я весьма хорошо общался со всеми в части. Поблагодарив ребят за доброе слово и пообещав, вдруг чего сразу обращаться, отправился замолчавшим все это время картаном. По пути достал Кивларовый бронежилет с легкими металлокерамическими пластинами и наколенники с налокотниками, решив оружие достать, только когда подойдем уже к месту тренировки.